которого сверстников в Сонме более всех он любил по согласию чувств их сердечных, гнать повелев кораблям мореходным. Сам же бесстрашный, став в колеснице своей и блестящие вожжи ослабив, вслед за тегидом царем на конях звуконогих понесся пламенный. Тот же Киприду преследовал медью жестокой, знав, что она ни от мощных богинь, не от оных бессмертных, кои присутствуют в бранях и битвы мужей устраивают, так как Афина или как громящие грады Энио. И едва лишь догнал, сквозь густые толпы пролетая, прямо уставив копье, диамет воеватель бесстрашный острую меть стремил и у кисти ранил ей руку нежную.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 Громко богиня вскричав, из объятий бросила сына. На руки быстро его Аполлоны приял и избавил, облаком черным покрыв, да какой-либо конник ахейский медию персии ему не пронзит и души не исторгнет. «Грозно межтемно богиню!» — вскричал Диамет воеватель. «Скройся, Зевесова дочь!» Удались от брани и боя. Или еще недовольно, что слабых ты жен обольщаешь? Если же смеешь и в брань ты вмешаться, Вперед, я надеюсь, ты ужаснешься, Когда и название брани услышишь. Рек, и она удаляется, смутная скорбью глубокой. Быстро Ириды ее поддержав, из толпищ выводит.